Зона разлома 11. Остров. 21 июля 2016 Тимофей не помнил, когда в последний раз дрался. Лет в 13, наверное. То есть опыта в этом деле он не имел. Но главное правило все-таки знал. Бей первым. Так говорили все приятели, которым доводилось участвовать в потасовках. Куда бить, как и с какой силой, рекомендации были разные. Но общий момент оставался единым. Бить следовало первым. Так Бажов и поступил, когда понял, что другие варианты устранения возникших противоречий невозможны. Первый удар вышел неубедительным. Тимофей толкнул в грудь ближайшего бойца, но ополченец даже не пошатнулся. Тогда Божов повторил атаку, теперь цели ногой в пах противнику. И, что удивительно, попал. Боец согнулся и подался в сторону, освобождая дорогу Бажову. Тимофей тут же бросился следом за отправленной Федоровым расстрельной командой. Что он мог сделать против двух вооруженных ополченцев? Об этом Тимофей не задумывался. «Хотя бы задержать, дать Наташе и Шаманову еще минуту форы». Парочка шла в сторону леса, а там можно было оторваться или спрятаться. По всем прикидкам, палачи должны были нагнать приговоренных шагов за полста до леса, так что минутной задержки могло вполне хватить. Бажов сумел пробежать метров 10. На плечи навалилась неподъемная тяжесть, и Тимофей рухнул в грязь. Прыгнувший на Бажова ополченец тут же заломил ему руки за спину и стянул запястье ремнем или толстой веревкой. Тимофей попытался вывернуться и встать, но получил тяжелую оплеуху и снова уткнулся лицом в грязь. Секунды позже противник встал, но этот факт не улучшил положение Бажова. Едва Тимофей попытался сгруппироваться и сесть на колени, кто-то из окруживших его партизан ударил связанного пленника ногой в живот. Бажов упал на бок, и ему тут же досталось еще дважды. Били ополченцы крепко, но не прицельно, больше для острастки. «Хватит!» – послышался голос Фёдорова. «Гражданин Бажов осознал, что не прав, Не так ли, Тимофей?» Командир присел рядом с Бажовым на корточке. Тимофей попытался проморгаться, но сумел открыть лишь правый глаз. Левый остался залепленным грязью. «Вы не имеете права!» – прохрипел Бажов. «Тварь я дрожащая или права имею?» – процитировал Федоров и вздохнул. К сожалению, этот вопрос неуместен, Бажов. «Всё вокруг вывернуто наизнанку, и то, что за речкой воспринимается как метафора, здесь имеет прямой смысл. Кругом полно трясущихся тварей, а я имею право их отстреливать, поскольку я человек». Гордо звучит? «Этого мало». «Мало быть человеком?» – спросил Федоров удивленно. «А вообще-то вы правы». Надо быть еще и решительным человеком. Вы, кстати сказать, поступили как решительный человек. За это я прощаю вам вашу нелепую выходку. Поднимите его. Бойцы подняли божовые и поставили на ноги. Федоров смирил Тимофея задумчивым взглядом, но больше ничего не сказал. Отвернулся и взмахом приказал отряду двигаться в сторону Сосновки. Партизаны подчинились, два представленных к Бажову конвоира крепко ухватили его за плечи и заставили топать вместе со всеми. Но далеко отряд не ушел. Позади, как раз у опушки леса, в сторону которого бежали Наташа и Шаман, грохнули два выстрела. Ополченцы, как по команде, обернулись. Сделал это и Бажов. В этот момент прозвучали еще два выстрела, а затем вдруг стукнули еще два, но громче и без эха, отраженного от лесочка. То есть последние два выстрела были ответными. Бажов не видел Наташу и Шаманова, но сильно сомневался, что это они полят в ответ. Скорее, они залегли между кочек, чтобы не торчать на линии огня. Или рухнули замертво после двух дуплетов? А в перестрелку с расстрельной командой вступил кто-то другой. И вступил, надо сказать, очень даже профессионально. Один ополченец рухнул как подкошенный а другой крутанулся волчком, выронил ружье и, согнувшись в три погибели, торопливо поковылял прочь. Бойцы отряда схватились за оружие и дернулись было в сторону леса, но Федоров осадил их коротким приказом «Стоять!» Иванович, как же!» – Пробасил один из партизан. «Это же... там Степан того...» «А там кто, ты знаешь?» – Федоров указал на лесок. «Ты хочешь, как Степан, на пулю нарваться?» Да и уйдет стрелок, пока добежим. Не, ну, колобка хотя бы дождаться. Дождись, Федоров выдернул из строя еще двух бойцов. И вы двое останьтесь, остальные в сосновку, марш! Конвоиры снова подтолкнули Божова, но Тимофей все-таки успел заметить, что ровно на середине расстояния между местом, где рухнул подстреленный Степан и опушка леса, зашевелились две фигуры. И зашевелились бодро, не как раненые. То, что с Наташей и шаманом пока все в порядке, придало Тимофею сил и значительно улучшило настроение. Что будет дальше, вопрос сложный. Но хотя бы сейчас все обошлось. А дальше... Посмотрим. Божов и Сева тоже попали в затруднительное положение. Так что Тимофею было бы логично сосредоточиться на собственных проблемах. Для начала неплохо выяснить, где Сева. Тимофей вытянул шею, пытаясь отыскать оператора в строю партизан. Сева шел в первых рядах, не связанный и вообще держался так, словно был одним из ополченцев, разве что без оружия. Он даже о чем-то разговаривал с бредущим рядом бойцом. Что ж, наверное, Сева в чем-то прав. Не можешь победить, присоединяйся. Или хотя бы делай вид, что ты из числа сочувствующих. Одно странно. Если его не связали, значит Сева не сопротивлялся. То есть он никак не отреагировал на решение Федорова пристрелить парочку потенциальных зомби? Неужели не понял, что замыслил командир ополченцев? Все произошло быстро, а Сева стоял далеко, мог и не разобраться, но... Бажов понимал, что версия хромает на обе ноги, но другой версии у него не было. Вернее, была, но рассматривать ее Тимофей не хотел. Она выглядела дикой. Сева никогда не был героем, но... Нет. До полного малодушия он не мог опуститься. И вообще, кто знает, как там все было. Может быть, он дернулся, но увидев, как пинают Бажова, передумал? И что теперь осуждать его? Минут через десять отряд вошел в Сосновку, а еще через десять в деревню пришли оставленные Федоровым наблюдатели. Раненого колобка они притащили на руках. Босовитый боец, споривший с Федоровым, лично явился доложить командиру о результатах. Федоров принимал доклад в штабе. Так ополченцы называли просторный, хотя и безнадежно старый дом в центре деревни. Когда отряд вошел в Сосновку, командир сразу направился к штабу, прихватив с собой Бажова и двух бойцов-конвоиров. Остальные ополченцы разбрелись кто куда. Странный все-таки был отряд. Тимофей это сразу заметил, но только теперь задумался об этом всерьез. Командир сначала побоялся атаковать того, кто уложил двух его бойцов, а потом Федоров еще и бросил раненых и убитых на поле боя. Казалось бы, крышка авторитету, но Федорова все равно слушались. А теперь все разбрелись по хатам, словно после рабочего дня. Никакой дисциплины и всяких там военных ритуалов, или хотя бы полувоенных. Понятно, что ситуация сложилась нестандартная, но даже с учетом ситуации как-то ненормально это выглядело. Выслушивать доклад Федоров уселся в солидное кожаное кресло, которое никак не вписывалось в убогую обстановку деревенского домишки. На фоне облезлого шкафа, пыльного дивана у стены и покрытого грязной клеенкой стола, кресло выглядело как Феррари в колхозном автопарке. Откуда оно вообще тут взялось? Впрочем, более важным был вопрос, почему бы Савитой не начал доклад, пока Федоров не уселся на свой трон. Божова вдруг осенила. Это и был ответ. Трон. Этот партизанский командир чувствовал себя местным царьком. И все остальные относились к нему соответственно. Что за бред? Но это у них надо спросить. На чем может базироваться авторитет царька? Явно не на его личных качествах заботливостью о подданных и справедливостью он не отличался. Значит, имел какой-то козырь в рукаве. Какой? Допустим, волшебный талисман или ключ от сейфа с несметными богатствами. Или же он знал какую-то тайну, без которой людям здесь не выжить. Не обязательно это правда, он вполне мог просто убедить подданных, что знает эту тайну. Но сути дела этот нюанс не менял. Федоров держал всех на коротком поводке не потому, что он выдающийся стратег, политик или администратор. Причина была иной. Какой, пока не ясно, но другой. «Докладывай», – разрешил Федоров, усевшись поудобнее. «А чего там долаживать?» – босовитый махнул рукой. «Клобок еле дышит. Мы его к Варваре отнесли. А Степана у поля оставили, только ружьё забрали, вот». Бояз поставил ружье в угол. А где второе? Федоров строго посмотрел на ополченца. Так, это его охотник забрал. Кто? Ну, охотник. Вертухай бывший. Он получается стрелял. Потом глядим, вышел из леса, взял ружье и Степану в голову бабах! А потом опять в лес. И те двое с ним. А вы? А мы когда добежали, поздно было. Никого. Мы в лес заглянули до да бестолку. Бестолку, потому что вы бестолочи. Федоров нахмурился. Бежали, заглянули. Врешь ведь вижу по глазам. Не бегали вы и не заглядывали. Ружье цапнули и дропанули оттуда, так было? Ну, пошел вон. Федоров поморщился и повелительно махнул рукой. Только недалеко, на крыльце жди. Боец осторожно открыл скрипучую дверь и буквально выскользнул из домишки. При его комплекции такая гибкость казалась странной. Но чего не сделаешь, чтобы не раздражать царя. И змея обернешься и соколом, и серым волком, если потребуется. Входная дверь вдруг снова заскрипела, теперь громко, да еще и громыхнула о стену. В штаб ворвался чумазый, как черт боец. Какое-то время он ловил ртом воздух, пытаясь отдышаться, а затем выпалил на одном дыхании. Шухер Иванович! «Химики!» «Сюда идут?» Почему-то удивленно спросил Федоров. Боец закивал и несколько раз махнул, как бы указывая, с какого направления приближаются химики. «Это кто?» Уточнил Бажов. «Военные!» Федоров встал с трона и застегнул куртку. «Лисутин, далеко они?» «Там!» Боец снова махнул. «На развилке! С востока идут!» Ты уверен, что сюда? На развилке ведь можно и к нефтебазе свернуть. Хорошо все разглядел? Как тебя? Они притормозили, охотника увидели. Куда шов с ним перетер, и колонна дальше двинулась. Сюда? Опять охотник, недовольно проронил Федоров. Чертов бродяга, вечно от него проблемы. А это кто? спросил Тимофей. Охотник, Федоров искоса взглянул на Божова. Есть тут один. Субъект. Уж не знаю почему, но сильно нас не любит. Чуть что сразу стреляет. Это он вашу зондер команду положил? Он самый. Он мне нравится, Божов с вызовом, уставился на Федорова. Партизанский царек не поддался на провокацию, даже не поморщился, просто сделал вид, что не расслышал. Сбор через пять минут. Федоров Кивком приказал бойцу выйти и донести приказ до всех ополченцев. Что ж, господин Божов, придется нам продолжить беседу в более надежном месте. Это недалеко, час прогулочным шагом. А если я не пойду? Тогда мы вас понесем, ответил Федоров раздраженно. Свяжем еще и по ногам, и понесем, как смотанный ковер в химчистку. Хотите почувствовать себя вещью? федоров взглянул на часы а затем потянулся к лежащим на столе ремням как бы намекая что ответ следует дать незамедлительно хорошо буркнул бажов пойду но достаточно перебил его федоров вскидывая руку пока вы не брякнули что нибудь героическое но глупое остановитесь и еще раз все обдумайте в пути у вас будет время и помните главное тимофей мы с вами живые люди «А те, о ком вы печалитесь, уже практически мертвяки. Через шесть часов зайдет луна, и все для них закончится, раз и навсегда. Ведь с того света еще никто не возвращался». «Известен один такой случай», — хмуро возразил Бажов. «К тому же местные зомби не на том свете находятся. Очень даже на этом». «Не имеет значения», — Федоров взял ружье и указал Тимофею на дверь. «Прошу». Обратного пути у зомби просто нет. Последнюю фразу он негромко пропел на мотив популярной в 80-е песни. Тимофей скрипнул зубами. Федорову было легко веселиться. Он адаптировался ко всей творящейся вокруг чертовщине и больше не принимал происходящее близко к сердцу. А вот Бажов хоть и гулял по окрестностям целых два месяца, только час назад осознал, насколько все серьезно только когда потерял дорогого сердцу человека. Пусть тайные отношения с Наташей складывались неровные и особых перспектив не имели, Тимофей глубоко переживал за подругу. Да и не будь у них вовсе никаких особых отношений, окажись на месте Наташи тот же Сева, все равно божев, воспринял бы трагедию коллеги как свою личную. Такой уж характер, такое воспитание и так далее». Очутившись на крыльце, Бажов первым делом разыскал взглядом Севу. Оператору, в отличие от Тимофея, руки не связали, но конвоира к нему все-таки приставили. И к Бажову тоже. Все тот же рослый, бысовитый мужик ухватил Тимофея за локоть и одним рывком сдернул с крыльца, да прямиком в неровный строй. Получилось, что Сева остался где-то в голове будущей колонны, а Бажов в самом хвосте, поблизости от Федорова. К исходу пятой минуты во дворе штаба собрались все ополченцы, кроме раненого. Бажов поначалу решил, что опоздавшего дождутся, ведь не из вредности этот, как его колобок, опаздывал к построению. Но Федоров дал отмашку, и отряд быстро исчез в лесном полумраке. Раненый в строю так и не появился. Спрятали его в одном из домов, просто бросили на произвол судьбы или прикончили, чтобы не мучиться, осталось загадкой. Он уже понял, что с понятиями о добре и зле в здешних местах что-то напутано. А то и вовсе произошла подмена этих понятий. Вместо добра у местных жителей теперь была в частей целесообразность, а вместо зла... А что вместо зла? Тимофей покачал головой. Ничего. Этого понятия просто не стало. Когда каждый за себя и любой встречный поперечный может оказаться врагом, Самозащита и выживание становятся двуединой максимой. Под ее прессом любые привычные цивилизованные категории размазываются тонким слоем, и вот вам, убийство не зло, предательство лишь один из способов выжить, а обман – военная хитрость. Наверное, так на любой войне. Одна проблема – здесь не шла война. Остров превратился в территорию бедствия, но не боевых действий. Людям здесь надо было объединяться, проявлять лучшие качества, а не глотки друг другу перегрызать. Иначе рано или поздно всем грозила одна участь – стать зомбаками. А там, когда вода уйдет и остров вновь станет частью общей суши, не помогут никакие огнеметы. Такой зомбический писец ко всем придет, что только ядерной бомбой и остановишь. А бомба – автоматический подрыв всех прежних мировых устоев. А подрыв есть подрыв. Смотрите выше, что бывает, когда привычные понятия подменяются или рушатся. Это самый натуральный повод к войне. К одной большой войне. И что будет самое удивительное для тех, кто выживет в этой войне, так это бредущие по руинам зомби. Те самые, с которых все началось. Тимофей поймал себя на том, что мысленно набросал сценарную заявку для триллера в жанре зомби-апокалипсис. Даже финальный кадр придумал. А между тем вокруг была не съемочная площадка, вокруг была реальность. Дождливая, промозглая, грязная, но до боли родная и знакомая. А потому и до одури страшная. Каким образом в этом обычном мире, местами ярком, а местами скучным, в чем-то неизменном, в чем-то стремительно меняющемся, но, главное, привычном и в целом вроде бы понятном могли материализоваться плоды больной человеческой фантазии? Это как громко и дружно надо было каркать, чтобы накликать такую беду. Все это никак не укладывалось в голове ни вдоль, ни поперек, ни калачком. Отряд притормозил у опушки леса. И только в этот момент Божов осознал, что за все время пути не увидел ни одного зомби. Странным существам не нравились сосны? Или в этом лесу было что-то другое, отпугивающее мертвяков? Может быть, они воспринимали этот лес как продолжение сосновки, и поэтому не совались сюда без крайней нужды? Отчасти на возникшие у Божова вопросы ответил все тот же боец Лисутин, по всей видимости, штатный разведчик отряда. Он опять примчался невесть откуда, весь в мыле и замахал руками, предваряя этой жестикуляцией очередной рапорт. «Там засада, Иваныч! Мертвяки на тропе пасутся! Без пальбы не пройдем. «Где там?» – спокойно уточнил Федоров. «Прямо!» – ответил боец, но взмахом указал направо. «Лесом на тюрьму точно не пройдем, только по берегу!» «Химики запеленгуют!» – босовито проронил конвоир Бажова. «На берегу мы, как прыщи на лыси не будем». «Полем уйдем. недолго думая приказал Федоров и решительно развернулся влево. «Двинули». «Нет», – Лисутин помотал головой, – «там вообще охотник». «Блинский Вася», – Федоров резко затормозил, – «что ж ты сразу-то? Далеко?» «Там, на свалке засел. Я видел, как он туда забрался и не вышел». «На свалке мертвяки любят топтаться», — заметил Басовитый. «Может, стрескают его?» «Скорее он сам их стрескает и не подавится». Федоров был крайне раздражен. «Когда вы его достанете? Сколько можно об одном и том же? Вас у меня сколько человек? Сотня? А он один!» «Нас-то сотня человек, а он зато...» Басовитый покачал головой. «Сам знаешь, Иваныч». Да знаю. Неожиданно больше с горечью, чем с раздражением, согласился Федоров и махнул рукой. Отходим к церковке, оттуда, по ручью, вернёмся к реке. Опять вброд. Басовитый вздохнул. А что делать, если мертвяки нормальную дорогу перекрыли? Кто их надоумил? Я, что ли? Или химики? Не ты, и не химики. Ты ж знаешь. Знаю. Федоров мрачно зыркнул на Басовитого. «Я это точно знаю, потому и твержу вам каждый день по десять раз, пока охотника не изведем, не будет нам покоя. А вы, как только охотника увидите, креститесь, да хвосты поджимаете, вместо того, чтобы стрелять. Трусы несчастные. Лесутин, пошел вперед!» Бажов уловил не все нюансы, но понял главное. Загадочный охотник вел какую-то игру против ополченцев, и у него неплохо получалось. Далеко за примерами ходить не требовалось. Сначала охотник отбил у ополченцев парочку приговоренных, затем навел на сосновку военных, а после перекрыл запасные выходы, заставив партизан тратить силы и время на обходной маневр. Явно удачный ход. Даже несколько ходов. Зачем ему это понадобилось, вопрос другой. Смущал только один момент. Какая имелась связь между условной засадой нежити Вряд ли это была действительно осмысленная засада, скорее зомби просто столпились на тропе. И активностью охотника. С Кудашовым и его химиками охотник договорился, это почти не удивляло. Не могли же военные враждовать со всеми подряд. Затем охотник засветился перед разведчиком ополченцев, чтобы предупредить, полевая тропа перекрыта. Здесь тоже все понятно. Но неужели охотник сумел договориться еще и с нежитью? Ведь зомби не могли без причины собраться со всего леса в одной точке. Но каким образом их согнал туда охотник? Бросил приманку? Уж не наташули? Или шамана? Тимофей попытался придавить разыгравшуюся фантазию, но вопросы только множились. Зачем охотник выручил приговоренных, чтобы сразу же подставить? Он мог бы и не напрягаться. Выловить с того же лесутина или взять раненого. Может быть, так он и поступил? Фантазия никак не придавливалась. Божова несло как легкую пену по бурной речке. Но именно легкость этой творческой пены помогла ему проскочить несколько логических подводных камней, даже не заметив их под тонким слоем холодной воды. Проскочить и сразу же увидеть побережье правильных выводов. Наташа и шаман не могли быть приманкой для зомби, в этом Тимофей больше не сомневался ведь они заражены, а значит в пищу не годились, и кусать их больше не требовалось. Инстинкты мертвяков должны молчать. Притащить из деревни раненого охотник не мог, поскольку в Сосновке находились химики, да и просто не стыковалось по времени. Ну не реактивный же этот загадочный федоровский оппонент. Наконец ему не удалось бы договориться с нежитью по причине нимоты и вообще нулевой коммуникабельности мертвяков. Из всего этого следовал вывод, что охотник тупо согнал всю эту зомбятину, куда ему хотелось, как пастух сгоняет стадо. Почему зомби его послушались, а не разорвали в клочья? Как он сам не побоялся и каким таким бичом размахивал? Вариантов было много, но Тимофей выбрал самые дерзкие, чего мелочиться. Зомби слушались охотника, потому что он был одним из них. Нет, не целиком и полностью. Частично. Допустим, он по какой-то причине застрял на середине процесса перерождения и был теперь ни богу свечка, ни черту кочерга. Сбои бывают в любой программе. Эту мысль подтверждал намек басовитого ополченца. На сотню человек. А он зато... Кто? А вот такой необычный тип, мягко говоря. Чем не версия? Тимофей повертел мысль так и этот. Наташа разбила бы это предположение в пух и прах, но ведь ее рядом не было. Так что версию Тимофей принял, как говорится, за основу. Каким образом охотник стал таким полузомби? Съел волшебный гриб, произнес на заклинание, попил из лужи, в которой отразилась луна. Придет время выясниться. Пока Божову было достаточно понимания, кто есть этот охотник. Что давало это понимание? В первую очередь ориентир. Раз охотник спас Наташу, значит она где-то в его логове. То есть Бажову с этим типом по пути. И, кстати, возможно, охотник вернулся не случайно. Слишком шикарное, конечно, предположение, но почему бы и нет. Почему бы охотнику нутся за Тимофеем и Севой? Наташа, девушка напористая, могла уболтать даже мертвого. Ну, то есть полумертвого, или какой он там. Тимофей нашел взглядом Севу. После того, как отряд сменил направление, строй смешался, и оператор очутился рядом с Божовым. Федорову было теперь не до пленников, конвоирам без приказа лишний раз шевелиться не хотелось, поэтому ни бы ни конвоир Севы не стали напрягаться и разводить пленников. В поле зрения, и ладно, а что шепчутся, не беда? да побега все равно не дошепчутся. Неумалишённые вроде бы. Куда бежать, когда кругом мертвяки? Именно так думали конвоиры или нет, история умалчивает. А вот Сева размышлял примерно в этом направлении. И об этом он заявил, даже не дослушав предложение Бажова. «Ты думаешь, что говоришь?» – прошипел Сева, украдкой косясь на конвоиров. «Какие нахрен попутчики? Какой охотник? Куда нам с ними по пути в зомбическое зазеркалье? Я не Алиса, уволь». Сева, сними с долбаного ручника и включи мозг, строго потребовал Бажов. Знаешь, куда нас ведут? На тюрьму, как выразился разведчик. Я знаю, это заброшенная тюрьма, еще в 90-е ее закрыли. Там у них база. Стены, колючка, решетки. Ни один зомбак не пролезет. Надежное место. Нам сваливать надо, а не в надежные места искать. Зачем? Как это зачем? Бажов на миг растерялся. «Погоди, ты что, здесь хочешь остаться? Домой уже не тянет? Я что-то не пойму». «Я не пойму, раз ты собрался отсюда сваливать через эти... темпоральные по... моральные барьеры». «Да найдем способ. Не такие барьеры брали. Но для этого нужна свобода действий. На тюрьме мы точно ее не получим». «Сегодня не получим, завтра получим», – скрипнул Сева. «Я все решил, не наседай». «Завтра? А как же Наташа?» «Для нее никакого завтра не будет, если мы ей не выберемся». «А выберемся будет?» – Сева невесело хмыкнул. «Тима, смирись, вирус неизлечим. Здесь или за речкой, без разницы. Наташа обречена». «Пошел ты!» – Тимофей стиснул зубы. «Это горько осознавать», – Сева вздохнул. «Но придется. Надо жить дальше. На мой вкус Федоров предлагает оптимальный вариант. Из имеющихся». «Этот?» Бажов кивком указал назад, как бы имея в виду связанные руки. «Ты не ерепенься, будет этот». Сева поднял руки и покрутил кистями, будто бы закручивая сразу два крана. «Ты ведь натуралист, Тима, знаешь лучше других, что одиночки в трудные времена не выживают. Ни звери, ни люди. У Федорова сотни бойцов и еще три сотни гражданских. Вполне жизнеспособная община. Чего же пираться, искать добра от добра?» «Я не имею ничего против общины в целом и Федорова в частности», – Тимофей задумчиво посмотрел на Севу и покачал головой. «Возможно, завтра я сам к нему приду и попрошусь в общину, но сегодня нам с ним не по пути, пока есть хоть какая-то надежда спасти Наташу». «Тима, очнись», – перебил его Сева и щелкнул пальцами. «Мы не в эфире, тебя никто не смотрит, не надо никого лечить». «Ясно», – Бажов смерил оператора взглядом полным сожаления. Нет, Тимофей сожалел не о том, что Сева отказывается бежать вместе с ним. Бажов сожалел о дружбе, которая вот так вот в один миг взяла, да и рухнула. Впрочем, в здешних местах рушились сами основы цивилизованного общества. Что уж говорить о какой-то там дружбе. Детский лепет в сравнении со взрослой целесообразностью. «Руки хотя бы развяжи», – тихо попросил Бажов. «Не». Чуть помедлив сказал Сева. Извините, Тимофей, но дальше без меня». «Продам друзей недорого, оптом», – Божов горько усмехнулся. «Падла ты, Сева». Оператор ничего не ответил, даже не взглянул на Тимофея. Прибавил шаг и вскоре смешался с идущей впереди толпой. Предательство Севы настолько возмутило Бажова, что он на время потерял концентрацию и едва не пропустил один важный эпизод. Когда отряд добрался до южной окраины леса, ополченцев нагнал колобок. Да-да, тот самый раненый охотником боец, которого час назад на руках принесли в Сосновку. Теперь этот парень выглядел здоровее и здорового, шел бодро и даже не морщился, когда его приветственно похлопал по плечу босовитый конвоир Бажова. А рука у босовитова была тяжелая, и похлопал он колобка как раз по простреленному плечу. Тимофей насторожился, готовясь почерпнуть еще немного информации о загадочных партизанах, но больше ничего интересного не произошло. Колобок ушел вперед, поравнялся с Федоровым и начал ему что-то нашептывать. Видимо, докладывал, что сейчас происходит в Сосновке. Получалось, Федоров не бросал раненого на произвол судьбы. Просто дал Колобку время отлежаться, точно зная, что ему ничего не угрожает. «Почему?» Химики и партизаны заключили пакт о ненападении? Впрочем, гораздо интереснее было найти ответ на другой вопрос. Каким образом за неполный час тяжело раненый боец не только выздоровел и встал на ноги, но и набрался сил, чтобы рысью догнать отряд? Тимофей обвел взглядом отряд и покачал головой. Наташа и шаман вляпались, конечно, покруче, но и ему в компании странных ополченцев явно не светило ничего хорошего. У Тимофея словно что-то переключилось в сознании. Ответы на множество вопросов вдруг посыпались как град, и Бажов понял, что серьезно попал. Намного серьезнее, чем ему показалось сначала.